ясно очерченную сияющим светом луны, которая поднялась над садом. Все было вроде и привычно, и в то же время как-то жутковато. Майкл скользнул взглядом по стене, туда, где она обрывалась, и монастырская территория была у воды открыта спуском к широкому каменистому берегу. Здесь, немало изумясь, Майкл с удивительной ясностью увидел скопище фигур. Прямо у озера стояло несколько монахинь. Он видел их чёрные бесформенные одежды, колыхавшиеся при движении, а позади чёткие контуры сизых теней, которые отбрасывала луна. Из-за причудливой игры света фигуры, казалось, были удивительно близко. Вот теперь они склонились над чем-то, вытаскивают из воды. Нечто тяжёлое, большое. И монахини, неловко ухватившись волоком, тащили его из воды. Майкл подумал, Не скрежет ли этого предмета о камни он слышал, но затем с дрожью ужаса понял. Продолговатое, мягко податливое, что они выволакивают на берег это же человеческое тело. Они вытаскивают из озера труп. Ледянее от страха Майкл стоял и не знал, что ему делать. Какое тайное несчастье случилось, финал которого он невольно наблюдал? Кто был утонувший человек? чьи останки теперь недвижно лежали на дальнем берегу. Фантастическое предположение вдруг пришло ему в голову — это некто, умерщвленный самими монахинями. Увиденное было столь невыразимо зловещим и жутким, что удушье страха перехватило ему горло. Он отчаянно рванул ворот пижамы, тщетно селись закричать от ужаса. Он заворочился и понял, что лежит в постели. Комнату заливал ранний утренний свет. Майкл сел в кровати, все еще держась за горло, сердце бешено колотилось. Все это ему привиделось, но столь велико было впечатление от пережитого во сне, что он сидел еще какое-то время ошарашенно, не веря, что и впрямь проснулся, и не в силах освободиться от пригрезившегося кошмара. Снова этот дурной сон. Уже в третий раз снилось ему примерно одно и то же. Ночь, монахи не вытаскивающие из озера утопленника, и внутренняя убежденность, будто на берегу лежит их собственная жертва. Всякий раз сну сопутствовало неодолимое чувство зла, и всякий раз у Майкла оставалось странное ощущение, будто глухой гул, который предшествовал сну, был не во сне, а наяву, и он действительно его слышал. Тот его, собственно говоря, и будил. Часы показывали без 26. Он поднялся и не без опаски пошел к окну, ожидая увидеть нечто необычное. Но все имело привычный вид, с печатью предрассветной пустынности и непрекаянности. На постриженной травке около дома суетились дрозды, исполняя свой таинственный ритуал ранних птах. Все остальное замерло. Тихая ровное гладь озера дышала бледным рассеянным светом солнца, встающего в густой дымке. Будет еще один знойный день. Майкл глянул туда, где оканчивалась монастырская стена и плескалась в прибрежных камышах озерная вода. Ни каменистого берега, ни фигур там не было. Майкл задумался, что означает этот сон, что в его подсознании заставляет приписывать такие ужасы, безвинным праведным монахинем. Он был уверен, не темные силы воздействуют на него, а в нем самом есть активный источник зла. Он встряхнул головой и стал на колени перед растворенным окном, не спуская глаз с того места, где во сне разворачивались события, и начал без слов молиться. Расслабился телом. В молитве без боя отдался со всей своей скверной основе всего сущего. И мало помалу вернулась к нему безмятежность, а с ней и тихая радость, возрождающаяся вера в то, что истинно существует Господь, и в нем исцеление всякого страдания и одоление всякого зла. Ложиться снова не имело смысла, и Майкл немного посидел над Библией, затем обратился к дневным заботам. Вспомнил с некоторой досадой, что наступила суббота, и утром должно состояться еженедельное собрание общины. На сей раз повестка дня была напряженной, собрания проходили совершенно неофициально, и Майкл обычно готовил к ним перечень вопросов, а присутствовавшие могли и сами по желанию поднимать какие-то проблемы. Он начал царапать на листке бумаги, механический культиватор, финансовые просьбы, белки и так далее, приготовление к встрече колокола, карандаш замер, Майкл обдумывал написанное. Он глянул на часы, до мессы еще минут двадцать. Имберская община в теперешнем своем виде просуществовала немногим более года. Возникновение ее, в коем Майкл сыграл решающую роль, было случайным, а будущее — неопределенным. Имберкорт был родовым гнездом нескольких поколений предков Майкла. Сам он здесь никогда не жил, и дом, содержать который было слишком дорого, почти все время сдавали. и в войну, и какие-то годы после неё, учреждением государственного департамента. Затем дом пустел и встал вопрос о его продаже. Имбер всегда манил Майкла, поэтому-то он его и сторонился. Он почти не бывал там и имел весьма смутные представления о доме и поместье. В юности он намеревался стать священником, и когда это ему не удалось, он в течение нескольких лет преподавал в школе. Религиозному призванию он не изменил, Но никогда, вплоть до самого недавнего времени, не наведывался в Эмберский монастырь. Табу, наложенное им на корт, распространялось и на монастырь. Теперь, оглядываясь назад, он приходил к выводу, что место это было для него заказано неприкосновенно. До тех пор, пока ему не суждено было стать местом действия самых важных событий в его жизни. В корт он приехал по делу, когда в воздухе носилась идея его продажи. и, соблюдая приличия, нанес визит вежливости настоятельнице. Монастырю будущее Корта, естественно, было небезразлично. Майклу оно тоже было интересно, а теперь, когда это будущее и вовсе стало реальностью, весьма волнующее знакомство с бенедиктинской общиной, о святости которой он был наслышан. Встреча с настоятельницей напрочь изменила планы и всю жизнь Майкла. С легкостью поначалу его удививший, а впоследствии казавшейся чем-то предопределенным свыше, настоятельница поделилась с Майклом идеей превращения корта в обитель для светской общины при монастыре, которая была бы буфером, как она выразилась, между миром и монастырем, полезным и желанным нахлебником, некой промежуточной формой жизни. Много на свете людей, сказала она, и Майкл был совершенно убежден в ее правоте, ибо чувствовал себя одним из них, которые не могут ни жить в миру, ни жить вне его. Эти люди как бы с изъяном. Стремление к Богу не позволяет им довольствоваться обычной жизнью, но темперамент удерживает в мирской жизни. И в современном обществе с его убыстренным темпом, засилием машины, техники, нет пристанища этим несчастным душам. Работа, какой она может быть по нынешним временам, развивала свою мысль настоятельница со здравомыслием, в ту пору изумлявшим Майкла, редко когда приносит удовлетворение этим полусозерцательным натурам. Ведь мало осталось занятий, разве что учительствовать или ухаживать за детьми и больными, в которые можно вкладывать душу. Предположительно, возможно, и воистину так бы и следовало, наделять всякое занятие духовным смыслом, Но большинству людей это не под силу. И для некоторых, кто, как она выразилась, одержим поисками Бога, кто не может обрести дела по душе в миру, жизнь полузатворническая, труд, простой и исполненный в силу святости обстановки сокровенного смысла, были бы настоящим спасением. Долг наш, сказала настоятельница, не стремиться к высшим степеням духовной отрешенности, как это часто бывает, а искать место занятия и людей, которые сделают нашу духовную жизнь полноценной. В поиске сем сказала настоятельница, руководствоваться нужно божественной мудростью. Мудры, как змеи, и просты, как голуби. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 16. Майкл, всегда подчинявшийся духовному превосходству, где бы с ним ни соприкасался, жадно внимал настоятельницы. И за дня в день приходил он в приемную и, подавшись со стулом вперед, припав к прутьям решетки, неотрывно смотрел в это старое, бледное, казавшееся под белым апостольником пергаментно-желтым лицо, изнуренное давно забытыми жертвами и просветленное неведомыми Майклу радостями. Вера Майкла в Бога имела одну особенность, и, сознавая, что она чревата опасностью, он все же не в силах был от нее отречься. Он ждал появления в своей жизни образцов, ждал знамений. Он всегда считал себя человеком избранным, живущим в ожидании зовы свыше. Неудача, постигшая его попытку стать священником, была сильнейшим разочарованием. И теперь в речах настоятельницы, которые без каких бы то ни было откровений с его стороны казались ему точным диагнозом его состояния, он увидел перст указующий. Майкл сознавал тщиту последних лет, изглоданных тоской, внутренней опустошенностью, которую усилился изображать перед самим собой неустанным поиском добра. Теперь же образец наконец появлялся, зов свыше пришел. Майкл несколько сник, когда настоятельница, оговорив проект общины в целом и наладив все приготовления, перестала его принимать. Она никогда не расспрашивала его о прошлом, И, захваченный грядущими переменами, Майкл выжидал удобной минуты, дабы представить ей полный отчет, которого никогда еще не давал другому человеку о своей никчемной и путанной жизни. Он, правда, имел основание предполагать, что о самых примечательных фактах его биографии она знала из иных источников, но как бы отлегло у него от сердца, раскроя он перед ней душу. Тем не менее, в силу какой-то недоступной его сознанию высшей мудрости, Настоятельница не предлагала ему исповедоваться, чего он столь пылко желал. И немного погодя, Майкл, скрипя сердце, отступился, принял свое вынужденное молчание как некую данность, добровольную жертву, хотя то было лишь волеизъявлением этой исключительной женщины, которая явно знала о его желании поведать ей все. Как знала и без сомнения все, что он должен был поведать, и даже более того. С той поры, как община начала свое существование, Майкл видел настоятельницу лишь трижды. И всякий раз по ее желанию, чтобы обсудить какие-то ключевые позиции. Все прочие детали, имевшие касательство к монастырю, следовало обсуждать с матушкой Клэр, либо при посредничестве сестры Урсулы. Мысль о Богороде возникла как-то сама собой. Земля вокруг корта была плодородная, работать на ней было бы приличествующим началом деятельности общины. Сат на первое время можно было разбить небольшой и расширять его по мере роста общины, а позднее освоить и другие работы. Предугадать заранее, как все пойдет, было невозможно, так что и загадывать далеко вперед не стоило. Ядро общины составили Майкл и Питер Топглас. Питер, давний друг Майкла, еще со времен учебы в колледже был натуралистом, человеком спокойной непоказной набожности. Закончив одну работу, он, прежде чем приступить к следующей, заехал в корт, чтобы поддержать Майкла в его новом начинании. И сразу как-то по-домашнему обосновался, взяв на себя львиную долю тяжелой работы и разместив в саду свои нехитрые снасти для наблюдения за жизнью птиц и животных. Немного погодя, он, к величайшей радости Майкла, решил остаться, правда, не насовсем. Следующими прибыли Стрефорды, чей брачный союз находился на грани разрыва. Они были направлены в корт настоятельницей и решительно в нем осели. В следующей появилась Кэтрин, позднее ее брат. Кэтрин длительное время была приверженцем монастыря и готовила себя в его послушницы. Настоятельница пошла за благо и для общины, и для самой девушки пребывание ее в корте перед уходом в монастырь. Появление Пэтчуэя, совершенно непредвиденное, пришлось как нельзя кстати. Он батрачил на местной ферме и в корте объявился вскоре после того, как там обосновался Майкл, заявив, что будет обихаживать сад. Майкл было усомнился поначалу, не заблуждается ли тот относительно его возвращения в корт. Отец Пэтчуэ, как выяснилось, в былые и явные иные времена мальчишкой садовничал в корте. Однако Пэтчуэ, ничуть не сбитый с толку и не удивленный разъяснениями, Стоял на своем и теперь работал в корте как ломовая лошадь и еще был на подхвате у деревенских женщин. Время от времени он даже ходил к мессе. Матушка Клэр от души посмеялась рассказам Майкла о Пэтчуэе и высказала предположение, что тот, видимо, дар Божий в прямом смысле этого слова, и надо позволить ему остаться. Последним и наиболее значительным приобретением общины был Джеймс стейпер Пейс. Джеймс был младшим отпрыском старинного военного рода. Университеты свои он проходил на охоте, впоследствии прославился как бесподобный яхтсмен, во время войны успешно служил в гвардии. С детства он был воспитан в простой и сильной англиканской вере. Обычаи, согласно которому вера в подобных семьях сохранялась как некий непременный атрибут помещичьего быта, тесно связанные с прочими ритуалами жизненного уклада, Для Джеймса был не пустой формальностью. Он был исполнен глубокого абсолютного смысла, и эта напряженная духовная жизнь в более зрелом возрасте, без какого-то резкого перелома в судьбе или болезненного отречения от прежних занятий, привела к тому, что он беззаветно отдался служению вере. Он занялся миссионерской деятельностью, но, многое повидав и набравшись опыта, решил все же, что призвание его дома на родине Он поселился в лондонском Ист-Энде, рабочий относительно бедный район Лондона, где возглавлял прекрасное благотворительное заведение и направлял деятельность нескольких юношеских клубов. Но вся эта великолепная затея рухнула, когда из-за переутомления здоровье его всерьез пошатнулось. Доктор рекомендовал, а епископ решительно настаивал, чтобы он перебрался в деревню на свежий воздух. Вскоре после этого налаженная служба информации оповестила настоятельницу о положении, в котором оказался Джеймс, и она пригласила его в Имбер. Майклу Джеймс понравился сразу. Да и надо было сильно стараться, чтобы не полюбить его. Такой это был светлый и добрый человек. Но Майкл уловил в себе, и не без смущения, некую родственную тягу к Джеймсу, нечто ностальгическое, рождающееся на духовном уровне явное более низком, нежели тот, на котором он силился ныне жить, и подавляющее все остальное. Держался он с Джеймсом непринужденно, старался не льнуть, дабы его не заподозрили в угодливости. Джеймс был тронут расположением Майкла, но атовистической его подоплеки не разглядел. Вел себя просто и открыто, так что все проблемы решились как-то сами собой. Появление Джеймса к тому же поставило перед Майклом, чего не было прежде, Вопрос о лидере имбирской общины. Едва только в имбире объявился Джеймс, община разом обрела костяк. Прежде это было скопище людей, над которыми он, естественно, возвышался в силу своего особого положения и, так сказать, номера появления на сцене. В Джеймсе Майкл немедля признал человека, который превосходит его самого почти во всех требуемых от пастыря качествах, и был бы просто счастлив стать вторым после такого первого. Джеймс же, сославшись на слабое здоровье, воспротивился тому, чтобы Майкл уступил ему пост негласного лидера общины, и его, как ни странно, поддержала настоятельница. Скрипя сердце, Майкл смирился со своим назначением. Того, кто надеется, оставив этот мир, восторжествовать над человеческими слабостями и своими, и чужими, обычно постигает разочарование. Майкл такими надеждами себя не тешил, но все же был огорчен тем, что так быстро оказался в положении человека, которому силой надо удерживать бразды правления весьма сложным коллективом. Майкл был убежден, хороший человек всегда не у власти. Этой точки зрения он держался твердо, хотя едва ли знал, что она подразумевает, и распространять ее на свои повседневные обязанности мог с большим трудом. Собственно говоря, в этом смысле он понимал свое призвание к священнослужению. Для такого человека, как он, служение Богу должно предполагать утрату личности, как у безликого слуги, смирение и беспрекословное послушание. Идеалы эти прельщали, но все же были далеки и труднодоступны. Он мучился сознанием того, что один из лучших людей, которых он когда-либо встречал в жизни, был, как это ни парадоксально, и одним из самых могущественных, настоятельница. А чем отличаются проявления их власти, он понять не мог. Он чувствовал, что обречен на пребывание в том пределе, где власть зло, где нельзя сбросить с себя ее путы. И удел его бороться с самим собой и за дня в день стараться быть безликим и справедливым, непрестанно ошибаться и подвергать сомнению каждый свой шаг. Впрочем, такова, быть может, его стезя, уж какая ни на есть. Правда, Майклу не давало покоя ощущение какой-то зыбкости, ущербности его положения. Все чаще и чаще возвращались к нему мысли о принятии сана. Не то чтобы имберская община, пока что пребывавшая в зачаточном состоянии, доставляла одни только хлопоты. С виду все было мирно и спокойно, но были некие болевые точки, которые Майкл ощущал постоянно и, как ему хотелось надеяться, без раздражения. Джеймс и Маргарет Стрефорд работали слишком много, Марк Стрефорд слишком мало. Натянутость в отношениях Марка с женой пусть и неофишируемая, сохранялась. Марк Стрефорд, человек язвительный, нервный, всегда доставлял массу трудностей. Майкл не согласный с Кантом в том, что человек не вправе требовать от другого благосклонности, словно причитающегося ему долга. Чего только не делал, лишь бы проникнуться симпатией к Марку, но безуспешно. Досада вспыхивала в нем при одном только виде бородатого, подчеркнуто мужественного Марка. Джеймс Тейпер Пейс, сам того не ведая, сделался вторым полюсом власти, и Майкл подметил за обоими с Трефордами склонность получать распоряжение от Джеймса, минуя его. Джеймс, уповая на то, что власть заменится узами братства, как и случилось бы в общине, собравшей людей, подобных ему, на такие мелочи внимания не обращал. Но беспорядок при этом был неизбежен. Не улучшал положение дел и Питер Топглас, своей слепой преданностью Майклу, наметился раскол на две партии. Майкл считал Джеймса довольно-таки бестолковым по части организационных тонкостей. Но знал он, и сколь различны они в духовном отношении, что пока не бросалось в глаза. Джеймс был человеком более твердой веры и более ортодоксальных, суровых нравственных принципов. Майкл в себе таких качеств не находил и вообще-то сомневался в их необходимости. Но Джеймс, человек неглупый, равноспособный любить и судить окружающих, в лидере общины видел человека с идеалами, но без принципов. Присутствие в общине Кэтрин, ее высокий духовный накал, скорый уход ее в монастырь, были источником общего воодушевления и в то же время явным центром непонятной напряженности. И Майклу хотелось надеяться, что одним лишь благочестием объясняется его желание поскорее увидеть ее надежно укрытой внутри. И, наконец, оставалась еще одна тяжкая проблема, особенно для него. Это ее брат-близнец. От размышлений Майкла оторвал звон к заутрене. После завтрака он, как обычно, отправился в контору, чтобы проглядеть дневную корреспонденцию. Он любил эту утреннюю пору, когда мог наблюдать за тем, как крутятся колесики его маленького предприятия и принимать разного рода решения для расширения огорода. И хотя по другим, быть может, высшим соображением, он был бы не прочь уступить свое место Джеймсу, Чисто деловую сторону своих обязанностей он вел исключительно толково и был тому несказанно рад. Проект расширения огорода он обдумывал любовно, детально, будто военную операцию. И был удивлен, обнаружив в себе после неудавшейся карьеры школьного учителя такие организаторские способности. Расписанное по минутам время, продуманное распределение труда, быстрые корректировки плана – Все это было необходимо, чтобы от огорода, которым занималось малое число в большинстве своем неопытных людей, был прок. И Майкл обнаружил, что вновь испытывает такое же странное чувство удовлетворения, какое давали ему сходные занятия в армии во время войны. Служил он сначала командиром взвода, потом роты в батальоне полка местного округа, добросовестный и, к своему удивлению, с воодушевлением и некоторым успехом. Жаль только, не отправили его ни разу на континент. Военная служба с ее жесткими требованиями и идеалами точности и полной самоотдачи захватила его воображение. И на учениях он испытал почти мальчишескую радость, когда, устроив своим солдатам в ближайшей деревне хорошую ночевку, сам оставался в темноте у обочины, склонившись с карманным фонариком над картой, а ночь проводил в спальном мешке под шинелью, в кузове грузовика. Когда Майкл прочел корреспонденцию, позвонил нескольким клиентам в Пендлкот и перекинулся парой слов с Марком Стрефордом, который в конторе исполнял обязанности его секретаря и счетовода, было уже десять время еженедельного собрания. Обдумывать повестку дня было уже некогда, и Майкл виновато начал искать в кармане клочок, на котором ее записал. «Интересно, кто сегодня придет?» Майкл всегда держался той точки зрения, что собрание — это прискорбная необходимость, оно должно быть кратким, деловым, и приходить на него должны лишь члены общины. Джеймс же утверждал, что собрание должно быть открытым для всех гостей, оказавшихся в корте и пожелавших увидеть общину в действии. Майкл заметил, что не пристало, пусть и в благожелательном окружении, копаться на людях в грязном белье. Джеймс ответил, что у общины, похоже, не должно быть никакого грязного белья, а коли уж заведется, то копаться в нем следует именно на людях. Майклу порой казалось, что Джеймс полагает, будто правдивость в том и состоит, чтобы говорить любому обо всем, независимо от того, касается это их или нет, и хотят они это знать или нет. В такой позиции была своя сила, и, обнаружив, что большинство против него, Майкл не стал обосновывать свои более сложные взгляды. В итоге пришли к компромиссному решению. Гостям, которых в корте бывало пока совсем мало, сообщать, что на собрание они могут прийти, но особо не зазывать. «Интересно, придет ли в голову Полу Гринфилду и его жене явиться на собрание», — думал Майкл, выходя из конторы. Часть вопросов была весьма деликатного свойства, и он надеялся обсудить их в тесном кругу. Пол Гринфилд Майклу был вполне симпатичен, он был на два года моложе. Майкл помнил его по Кембриджу, тогда, правда, он находил отвратительными его эстетство и снобизм. И когда прихоть случая привела Пола по следам рукописи в имбер, Майкл этому не обрадовался и был бы не прочь, если бы для визита тот выбрал более подходящее время. Однако обнаружилось, что Пол изменился к лучшему, А может, и сам он стал не таким жестким пуританином, вернее всего, изменились они оба. Похоже, не менее приятно был удивлен и Пол. Он явно порывался посвятить Майкла в свои семейные неурядицы. Но Майкл был слишком занят и с Полом оставался наедине урывками, так что о состоянии его семейных дел у него были весьма смутные представления. Майкл был искренне рад, когда услышал неожиданную весть о скором приезде миссис Гринфилд. и поражен, ибо не придал значения описанием Пола ее внешностью. Он не мог взять в толк, а ему признаться хотелось это для себя, уяснить, как Полу угораздило жениться на существе, столь мало походившем на светскую даму. Майкл вошел в гостиную и с облегчением услышал, как Маргарет Стрефорд извещает Питера о том, что Пол с Дорой отправились на прогулку. Она им предложила, как она выразилась, не слишком утомительный для миссис Гринфилд маршрут. Почему, любопытствовала она, эта молодая дама не привезла с собой ни одной пары крепкой обуви? Эти хорошенькие туфельки она тут сносит за считанные дни. Майкл сел в кресло подле камина, которое по обычаю было председательским, и быстро окинул взглядом собравшихся. Ника нет. Каждую неделю надеялся Майкл, что Ник придет, но тот не появлялся. Все остальные в сборе. Майкл увидел Тоби, он топтался в дверях, не зная, куда притулиться. Майкл ему улыбнулся и указал на стул. «Лучше бы обойтись сегодня без Тоби». И в то же время, глядя в лицо этому мальчику, когда тот благоговеянно с улыбкой смотрел круглыми глазами на собеседника, он подумал, а может ли своим присутствием такой свидетель принести общине вред или создать напряженную атмосферу? «Видно, есть все-таки что-то в теории Джеймса, утверждающего, что утаивание неизбежно развращает». Он видел, как мальчик скользнул на стул, подобрал ноги, отметил про себя его грацию. «Все здесь, за обычным исключением», – оживленно сказал Джеймс. Община расположилась перед Майклом полукругом, впереди Джеймс, подле него Стрэфорды. Питер и Пэтчуэй вместе с Тоби образовали второй ряд. Кэтрин в полоборота пристроилась на широком подоконнике и, скрестив руки на коленях, смотрела в окошко. Тонкая ситцевая юбка веером свесилась к полу. Сестра Урсула, которая всегда присутствовала на собраниях, как официальный представитель монастыря, села у двери, выставив вперед тяжелые грубые башмаки, и с живейшим участием смотрела на Майкла. Он улыбнулся, неожиданно почувствовав себя среди своих легко и приятно. «Я, как обычно, подготовил небольшой список», — начал он. Собрания обычно велись непринужденно. «Так, с чего бы нам начать?» «С чего-нибудь приятного и легкого», — предложил Джеймс. «Легкого у нас на этой неделе не предвидится», — сказал Майкл. «А вот парочка больных вопросов есть. Механический культиватор, к примеру. Все как один вздохнули». «Думаю», — сказал Питер, — «едва ли нужно снова обсуждать эту проблему». Все же знают, кто что по этому поводу думает. Предлагаю просто поставить вопрос на голосование. «Вообще-то я против голосования», — заметил Майкл. «Но в данном случае без него не обойтись. Никто не хочет сказать что-нибудь перед голосованием?» Майкл давно уже вынашивал мысль о покупке механического культиватора, универсальной машины с небольшим мотором, которую можно приспособить и для того, чтобы копать, а меняя насадки для того, чтобы мотыжить, косить и опрыскивать. Приобретение такой машины, с которой легко мог сладить и человек без особых навыков, казалось ему очевидным для всех шагом вперед. И он был изумлен, узнав, что Джеймс и Стрефорды не приемлют этой идеи по довольно-таки странной, но не безосновательной причине. Они утверждали, что община, удаляясь из мира, дабы следовать Адамову ремеслу возделывания земли, должна пользоваться лишь простейшими орудиями, а потери от добровольного отказа от механизации возмещать истовым праведным трудом. Подобные соображения казались Майклу романтическим вздором, о чем он так прямо и сказал. Ведь если разобраться, они взяли на себя определенные обязательства и должны исполнять свою работу во славу Господа, так как то позволяют полезное открытие века. Ему возразили. «Все мы оставили мир». дабы жить жизнью, которую по обычным меркам едва ли назовешь естественной. И потому надо составить собственное представление о естественности. Они же не концерн, извлекающий из общины прибыль. Так почему же продуктивность должна быть первоочередной задачей? Важен сам характер труда, а не его результаты. И коли есть в уходе их из мира нечто символическое, поистине подвижническое, то под стать этому должен быть и труд. Лопата в рамках допустимого. Плуг куда ни шло. Но никаких этих новомодных приспособлений для облегчения труда. «О, Господи!» — воскликнул Майкл. «Да мы скоро начнем одежду себе ткать». И этим смертельно обидел Маргарет Стрефорд, чей заветный план создания в имбире центра ручного труда включал и возрождение ткачества. «Да, вопрос этот имел непростую подоплеку». Майклу особенно неприятно было, что доводы эти исходят от Марка Стрефорда, у которого всегда вдруг находились неотложные дела в конторе, едва только речь заходила о тяжелых земельных работах, и все же он признавал их вескими, основанными не на одних лишь романтических пристрастиях. От обычных норм жизни они отошли, к каким-либо четким традициям иной жизни не примкнули. Надо создавать свои собственные. Внутренний голос подсказывал Майклу, что прав он, разводить такой сумбур в методах труда – безмозглое эстетство. И все же ему трудно было ясно обосновать свою точку зрения. Огорчало и то, как быстро он терял над собой контроль в разговоре на эту тему. Остальные, правда, тоже заводились с ходу, и к настоящему времени страсти накалились вовсю. Майкл понимал, что, не желая уступить и ставя вопрос на голосование, он пытается силой навязать свою точку зрения на будущность общины. Ему казалось важным в самом корне пресечь подобного рода благоглупости, и все же роль свою в этом начинании он считал неприглядной. После того, как Майкл предложил высказываться, воцарилась тишина. Поэтому вопрос обе заинтересованные партии и так уже наговорили более чем достаточно. Джеймс отрицательно покачал головой и опустил глаза, всем своим видом показывая, что говорить больше ничего не будет. Пэтчуэй полувопросительно-полуутвердительно процедил. «Ну, к плугу-то это отношение не имеет». Пэтчуэй был в числе тех, кто косо смотрел на культиватор, но по иной причине. Он считал культиватор забавой для дилетантов. «Нет, конечно же нет», — сказал Майкл. «Плуга культиватору не заменить». Он нам обязательно понадобится для тяжелой работы. К примеру, вспахать осенью еще кусок пастбища». У общины была твердая договоренность с соседней фермой взять на прокат плуг. Опять наступила тишина, и Майкл предложил голосовать. За культиватор были Майкл, Питер, Кэтрин, Пэтчуэй и сестра Урсула. Против – Джеймс и Марк. Маргарет Стрефорд воздержалась. Стараясь не выдать голосом радости, Майкл сказал – «Думаю, решение принято достаточно большинством, так что можно действовать. Надеюсь, мне дадут полномочия на покупку культиватора». Эти полномочия подтвердил гул голосов. Майкл чувствовал, надо бы что-нибудь сказать, он ведь как-никак руководитель. Тут высоким срывающимся голосом заговорила Маргарет Стрефорд. Она всегда робела выступать, даже перед своими. «Сейчас, может, и не время поднимать вопрос о гончарне», Просто хотелось бы не выпустить это из виду. А попозже я к этому вопросу вернусь. Маргарет страстно хотелось, чтобы простая жизнь, раз уж механизация побеждает на сельскохозяйственном фронте, восторжествовала в других проявлениях. «Благодарю вас, Маргарет», — сказал Майкл. «Вы же понимаете, со всеми этими проблемами ручного труда придется подождать, пока у нас не прибавится народу и не наладятся финансовые дела. Но мы непременно будем иметь это в виду. Вот, само собой, разговор пришел к следующему пункту повестки дня — вопросу о финансовой помощи. «Марк, может, возьмете его на себя?» «Думается, и по этому вопросу все в курсе дела», — начал Марк. «Короче говоря, нам нужны средства. Мы еле сводили концы с концами и достаточно долго зависели от великодушия одного-двух человек. Так что теперь, когда община сложилась...» «Вполне уместно обратиться с просьбой о денежной помощи к определенному кругу лиц, которые, как нам представляется, проявят заинтересованность. Единственное, что нужно обсудить, это, собственно, текст обращения, список адресатов или, лучше сказать, жертв и дату отправки». «Колокол», — подсказал Джеймс. «Да-да», — подхватил Марк, — «ничего дурного в том не будет, если обращение мы увяжем с прибытием колокола». и тем самым сделаем себе скромную рекламу». «Надо бы создать комитет для разработки деталей», — предложил Майкл. В комитет вошли Марк, Джеймс и Майкл. «А кстати, может, сейчас поговорите о колоколе?» — заметил Джеймс. «Его, похоже, скоро привезут». «Как вы знаете, дорогие друзья, монастырь со времени своего второго основания живет без колокола, и сейчас, наконец, слава богу, должен его обрести». «Колокол отлит и будет доставлен в этом месяце, где-то недельки через две». Настоятельница выразила пожелание, а «Любезная наша сестра Урсула меня поправит, если я ошибусь, чтобы событие это прошло тихо, без неуместной пышности. Но коли уж у нас особое, привилегированное положение мирских приверженцев монастыря, думаю, мы могли бы взять на себя устройство небольшого торжества по случаю прибытия в монастырь колокола». Да и скромная огласка, как я уже намекал, совсем бы не повредила, в том числе и по другим, более прозаическим соображениям. — Тревожит меня эта огласка, — вздохнул Майкл. — Ведь общину в прессе запросто могут выставить в нелепом свете. Я бы следовал словам настоятельницы буквально. — А что вы думаете по этому поводу, сестра Урсула? — Думаю, скромное торжество не повредит, — сказала, улыбаясь Джеймсу, сестра Урсула. Приедет епископ. Едва ли ему понравится, если все будут стоять с великопостными минами. Гилберт Уайт пишет, заметил Питер, что в Селборне, прежде чем ставить на звонницу новые колокола, перевернули вверх дном тройной колокол, залили доверху пуншем, и вся округа несколько дней гудела. Гилберт Уайт. Годы жизни 1720 1793 Английский священник и натуралист, автор популярной книги «Естественная история и древности Селборна», 1789 год. В честь признания его вклада в историю изучения края в 1885 году было основано Селборнское общество охраны птиц и животных. «Селборн нам, похоже, не переплюнуть», — сказал Джеймс. «Да и не нужно подражать. Он все равно, что тот в фермопилах старикан, который был во всем профаном». Строки из Лимерика английского поэта Эдварда Лира, годы жизни 1812 и 1888. «Жил в фермопилах старикан, во всех делах он был профан. Иль брось яйцо варить в туфле, его предупредили. Или навсегда забудь прости про наши фермопилы». «Все ясно», — сказал Майкл. «Может создать еще один комитет? А конкретный план действий обсудить через недельку». И, конечно, надо проконсультироваться у отца Боба относительно музыки. «Кое-какие соображения у него уже есть», — сказал Джеймс. «Вообще он согласен на что угодно, кроме «выше колокол» под Йемли. В подкомитет по встрече колокола вошли Маргарет Стрефорд, Кэтрин и сестра Урсула. Отец Боб был кооптирован. Майкл заглянул в свои записи. «Белки и так далее». Сердце у него упало, и он уже совсем было поддался искушению оставить этот вопрос, как вдруг помимо воли заговорил. Следующий вопрос. Откладывать его, думаю, больше нельзя. Речь идет о стрельбе по белкам и голубям. По лицам присутствующих пробежала тень. Все опустили глаза. Проблема эта назрела давно и до сих пор была не решена. Сразу по приезде в Имбер Джеймс Тейпер Пейс извлек на свет свой дробовик, и начал совершать регулярные обходы окрестностей, отстреливая голубей, вороны и белок. Он считал это нормальным деревенским занятием и, более того, непременной частью фермерских обязанностей. Действительно трудно было отрицать, что голуби наносят ущерб урожаю. Вдохновленный примером, Пэтчуэй тоже принялся бродить с ружьецом по поместью, проявив исключительную склонность к истреблению зайцев. Кое-как подозревалось – шли в основном на украшение деревенских столов. А когда появился Ник Фолли и привез с собой винтовку 22 калибра, он разом присоединился к этой забаве, ставший, пожалуй, единственным делом в общине, которое вызывало в нем хоть какой-то проблеск воодушевления. Майк поразился, увидев ружье в руках Джеймса, а выйдя из шока, пришел к выводу, что надо положить этому конец, Его лишь огорчало, что он снова не может найти убедительных доводов. Убивать животных — это же недостойно религиозной общины. Трое в общине, Кэтрин и Стрефорды, были вегетарианцами из религиозных соображений, и разыгрывать перед ними изо дня в день сцены расправы с живыми существами, мягко говоря, дурной тон. Майкл знал, что особенно горюет по этому поводу Кэтрин. Однажды он застал ее в слезах над мертвой белкой. Огнестрельное оружие вообще вызывало в ней какой-то особенный страх. Со временем терпение Майкла иссякло, и он, перестав либеральничать, запретил, наконец, в поместье стрельбу до принятия общего решения. Он понимал, что его можно упрекнуть в непоследовательности. Он ратует за механический культиватор, ибо тот, естественно, увеличит продуктивность и в то же время выступает против отстрела, хотя тот также способствует увеличению продуктивности. Но в данном случае он даже более уверен в собственной правоте, чем в споре о культиваторе. «Я смотрю на это дело так», — сказал Джеймс. «Мы не можем позволить себе быть сентиментальными. Животных, которые наносят саду серьезный ущерб, надо отстреливать. Каких, когда и как это надо обсудить. Но в конце концов, как недавно заметил сам Майкл, мы же всерьез занимаемся садоводством». Никогда прежде Джеймс не позволял себе таких подковырок. Чтобы сгладить резкость тона, он, произнося эти слова, смотрел на Майкла с мягким укором. «Лесной голубь за день сжирает свой собственный вес», — заметил Пэтчуэй. «А я думаю, дело не в продуктивности», — вступил в разговор Питер Топгласс. «С этим все ясно. Дело в ином. Отстрел глубоко ранит чувство некоторых из нас». Маркс Стрефорд тут же обернулся к Питеру и сказал, «Коли уж брать в расчет чувства животных, кое-кто мог бы и заметить, что птица больше страдает, когда ее ловят и окольцовывают, чем когда в нее стреляют». Спор был беспочвенным. Стрефорд и сам был противником отстрела. Майкл уже не на шутку рассердившись, оборвал эти словопрения. «Давайте-ка лучше думать о человеческих чувствах». «Не могу взять в толк». что это одна страна берет на себя все права на чувства, — съязвил Марк. У нас с Джеймсом тоже были весьма сильные чувства по отношению к вашему культиватору. Наступила неодобрительная тишина. «Ну и ну», — сказал Джеймс, чтобы как-то отмежеваться от этой реплики. Майкл уже в разозлился и сдерживаться больше не мог. Видимо, придется вновь отложить этот вопрос. Джеймс свою точку зрения высказал. «Моя же такова». Если кто-то из членов нашей общины в силу религиозных убеждений считает жизнь животных священной, мы должны, раз уж живем религиозной общиной, сделать эту точку зрения, хоть ее кто-то и считает нелепой, обязательной для всех, пусть и в ущерб соображениям продуктивности. И еще скажу, я твердо уверен, что в общине вообще не должно быть огнестрельного оружия, и будь на то моя воля, я бы его конфисковал. «Слушайте, слушайте!» — звонким голосом воскликнула Кэтрин, впервые вступив в разговор. После молчания, в течение которого у Майкла было время и оценить поддержку Кэтрин, и пожалеть о «конфисковать», Джеймс сказал, «Не знаю, может, вы и правы. Надо бы еще разок обдумать это дело. Может, обсудить его через недельку-другую. А пока никакой стрельбы. Какие еще вопросы?» — спросил Майкл. Он устал и был недоволен собой. Когда он позволил себе сорваться, он все глядел на Тоби. Интересно, что мальчик обо всем этом думает. Глупо все-таки со стороны Джеймса настаивать на том, чтобы приглашать на собрание посторонних. «Мне бы хотелось напомнить всем, что в пятницу вечером состоится прослушивание пластинок Баха», — сказала Маргарет Стрефорд. «Объявление я повесила, но, боюсь, не все обращают внимание на доску». Поговорив еще о каких-то пустяках, собрание закончили. К Майклу подошел Джеймс и принялся его успокаивать. Он явно сожалел, что перечил Майклу. У Майкла не было сил продолжать разговор. Он похлопал Джеймса по плечу и, как мог, убедил его, что не обижен. Краем глаза он видел Питера Топглоса. Тот томился, поджидая, когда освободится Майкл. Он, видно, сильно расстроился из-за нападок Марка Стрефорда на кольцевание птиц. Он всегда болезненно реагировал на это. Майклу не терпелось остаться одному, он освободился от Джеймса, перебросился парой слов с Питером и вышел на балкон. Погода была чудесная, какая необъятная и безмятежная шире. Майкл с облегчением устремил взгляд в этот простор. Небо ровно голубое, слегка размытое по горизонту белым. Пухленькие облачка редком вытянулись над купами деревьев, скрывавшими от постороннего взгляда монастырь. Озеро искрилось мягким пока светом, о котором трудно было сказать определённо, светло-голубой он или жемчужно-серый. Лёгкий тёплый бриз осторожно отгонял зной. Слева по дороге шли полы Дора Гринфилд. Они возвращались с прогулки. Красное Дорино платье ярко пламенело на фоне травы. Они махнули кому-то рукой. Навстречу им двинулась стоявшая внизу с мужем на гравиной дорожке Маргарет Стрефорд. Марк Стрефорд, не подымая головы, побрел в другую сторону, к конторе. Тут вдруг из-за спины у Майкла выскочил из гостиной Тоби, пролетел мимо него и в три прыжка одолел два лестничных марша. Он торопился к переправе. Сначала бежал, потом перешел на быстрый, неловкий шаг. Ему, наверное, неудобно было иметь праздный вид. Майкл начал спускаться по лестнице. Ему не хотелось встречаться с Гринфилдами. Они теперь стояли и разговаривали с миссис Марк. Он последовал за Тоби по тропинке к переправе. Мальчик бежал в припрыжку, весело размахивая руками. На нём были тёмно-серые фланелевые брюки и рубашка с открытым воротом. Рукава рубашки, не стянутые узкими манжетами, задорно хлопали по запястьям. Майкл он казался грациозным бездумным животным, не ведающим ни самопознания, ни греха. Майкл прибавил шагу, надеясь до переправы нагнать Тоби. Но когда он был лишь на полпути к озеру, мальчик уже прыгнул в лодку и резко оттолкнулся от берега. Майкл замедлил шаг. Ему не хотелось, чтобы Тоби думал, будто он горит желанием поговорить с ним. Да в действительности такого желания не было. Он двинулся за мальчиком полуинстинктивно. Тоби тем временем развернулся лицом к дому и, энергично вращая веслом на корме, махал Майклу свободной рукой. Майкл помахал в ответ, спустился вниз и встал на деревянные мостки. Волочившийся за лодкой канат мягко покачивался в воде прямо у ног Майкла, замирая у железного кольца. Сама же лодка резко ткнулась носом в противоположный берег. Тоби выскочил на землю, от резкого толчка лодка подалась назад и закачалась. Майкл выбрал канат из воды и без всякой цели начал тянуть его на себя. Из гущи деревьев вынырнул человек и пошел по открытому лугу навстречу Тоби. Даже с такого расстояния ошибиться было нельзя. Это был Ник Фоли. Он шел характерной размашистой походкой с видом бесцельной решимости, темную голову его при этом сильно заносило вперед. Майкл видел, что Ник с ружьем. За Ником из тени деревьев выбежал мёрфи и устремился к Тоби. Мальчик нагнулся, погладил прыгавшего вокруг него на задних лапках пса и пошел к его хозяину. Ник уже поравнялся с Тоби, но вдруг посмотрел в сторону и увидел Майкла, который наблюдал за ними с противоположного берега. Заговорить было нельзя, слишком далеко, тут и крик-то не донесется. Издалека лицо Ник оказалось размытым пятном. Какое-то время Майкл и Ник стояли и смотрели друг на друга через озеро. Потом Ник приподнял руку в неторопливом приветствии, почтительном и ироничном. Майкл выпустил из рук каната, замахал в ответ. Но Ник уже отвернулся и уводил за собой Тоби. Лодка лениво застыла посреди озера.